Глава девятая «Ты опять тут заперся?» В комнату бесцеремонно вломилась Хлоя и по-хозяйски уселась на кровать, пока я сидел на полу и изучал целую кучу книг. На девушку я даже не посмотрел, и это был один из маленьких, жутко раздражающих ее способов отомстить. Удивительно, как легко она раздражалась, стоило только ее демонстративно игнорировать. «Дети!» «Не против, если я у тебя немного посижу?» — спросила она, и лишь этот вопрос заставил меня поднять глаза и посмотреть на нее. Потухший взгляд, свежий синяк на лице, небольшой, она по опытности успела сделать холодный компресс, чтобы тот не слишком разошелся. — Отец? — Я упала. — Ну да, — кивнул я, не став развивать тему. И это еще одна причина, почему я изменил свое мнение о Хлое. Это в моей семье все хорошо. Работящий и любящий отец, заботливая мать, старшая сестра, что поступила в школу Багрового возмездия. А вот в семье Арли все не так радужно. Три года назад во время родов второго ребенка скончалась жена, оставив Глейва Арли на руках с двумя детьми. И это сильно подкосило мужчину. Он начал выпивать и поднимать руку на детей. Хлоя, как старшая, принимала удары за двоих. Она дразнила меня, зло подшучивала и доставала, потому что ей просто нужно было выпустить накопившийся внутри негатив. Едва ли мне тогда это нравилось, но теперь я хотя бы ее понимал. Если подумать, то ее подначки всегда были какой-то мелочью, и момент, когда она подговорила хапанга, был самым серьезным проступком за все время. Прежде она никогда сама не поднимала на меня руку, ограничиваясь лишь словами. Видимо, тогда я ее слишком напугал той угрозой, дав излишнюю волю жажде крови. Она действительно поверила, что я убью ее за те глупые дразнилки. Что поделать? Я слишком привык общаться с демонами. — Если хочешь, можешь переночевать у меня в комнате. Тут отец тебя не достанет, мой не позволит. — Нет, тогда достанется Юхану. — Понимаю, — вздохнул я. К сожалению, я ничем не мог ей помочь в нынешнем состоянии. Вернее, я бы мог прокрасться к ее отцу в комнату и перерезать глотку во сне. Но что тогда будет с Хлоей и ее братом? Да и со мной. Просить отца вмешаться? Нет, он не станет. Вернее, уже пытался, но получил довольно жестокий отпор. Единственная, кто действительно может помочь, моя старшая сестра. Но после сражения с Возрожденным я ее видел лишь один раз. Она говорила, что ее квартируют куда-то на север, и она не скоро вернется. Девочка просидела у меня на кровати минут двадцать, если не больше, не издав при этом ни звука. Для такой болтушки это была целая вечность. Удивительно, как при таком языке без костей она сохранила мой секрет о демоне. Ты правда понимаешь, что тут написано? – спросила она, ложась на живот и подпирая голову руками. «Более-менее», — ответил ей, делая очередные пометки в блокноте. «Несколько месяцев прошло. Ты правда веришь, что сможешь восстановить свое сосредоточие?» «Я не намерен сдаваться», — твердо сказал я, не отвлекаясь от исследований. «Но твое сосредоточие уничтожено, и я не слышала, чтобы кто-то мог создать новое». «Ты не права», — покачал я головой, поднимая нарисованную собственноручно карту меридианов. «Уничтожено мое сосредоточие жизни, но существует еще два – силы и разума». Я ткнул в сердце и голову, где имелись соответствующие пометки. Проблема лишь в том, что они вырастают из узлов силы на меридианах истинной несокрушимой силы и бесконечного разума. «И ты думаешь вырастить новое сосредоточие в одном из них?» «Нет, я не смог вырастить меридиан, идущий к сердцу». Чтобы это сделать, нужно достичь первого шага седьмой ступени, а для разума — третьей ступени. Выдала Хлоя, уронив голову на кровать, но тут же затрясла темными волосами и пренебрежительно поджала губы. И какой толк от этого? Никакого. Но сам факт того, что из узлов силы можно вырастить новое сосредоточие, поразителен. Мне доводилось слышать, что каждый новый шаг, начиная с третьей ступени, Это не открытие узлов силы, а создание малых сосредоточий. И мастер первой ступени — это человек вообще без узлов силы. Я ничего не понимаю. Эх, я говорю, что это значит, что можно вырастить сосредоточие из любого узла силы. Просто для этого нужна специальная техника. И где ты ее возьмешь? Во внешних витках? Нигде. Тут ее не найдешь. Да и вряд ли в первых внутренних витках такую встретишь. Тогда это бессмысленный разговор. Вовсе нет. У меня есть шанс создать новое сосредоточие, пусть и очень слабый, и рискованный. Ладно, ты меня заинтриговал, — сказала Хлоя и перевернулась на спину, свесив голову и уставившись на меня. Я слушаю. Помнишь, год назад я убил демона? Бррр, конечно помню. Как мне это забыть? Кстати, ты правда бы меня убил? если бы я об этом рассказала. А сама, как думаешь?» Мягко улыбнулся я. Девочка вздрогнула, подскочила и села, поежившись. «Так что там с демоном?» Я вырезал из него ядро. Прямо сейчас оно спрятано в лесу. «О, жуть какая! Надеюсь, он не возродится из него?» «Нет, не возродится. Приятно слышать. Так что с тем ядром?» «Я собираюсь его поглотить». Хлоя при этих словах округлила глаза и побелела. «Но ведь это запрещено. Это темное искусство, демонические. Они опасны и... Без них я был бы сейчас в аду, Хлоя. Я понимаю, что это тебя пугает, но это мой единственный шанс. Демоническое сосредоточие создается гораздо выше жизни. Вот тут, где печень». «Ох...» Оно имеет свои меридианы, схожие с обычными но другой энергией. «Ты хочешь стать демоническим мастером?» «В верхних витках это самоубийство. Мою энергию сразу же почувствуют все местные сигнальные артефакты, и даже если жить как демонический сектант или культист, я не добьюсь многого, ведь демонической энергии в верхних витках почти нет». «Тогда я ничего не понимаю». «Я создам сосредоточие, а затем опустошу его, «Выжму из себя все, что смогу, и в этот момент наполню его энергией спирали». «Такое действительно возможно?» «Теоретически. Проблема в практике. Не похоже, что хоть кто-то из ученых, писавших эти труды, пытался прикоснуться к демоническим искусствам. Но вот в этой книге...» Я поднял одну из книг и показал девушке. «Говорится, что структурно меридианы демонической и спиральной энергии не отличаются». У них разные пути течения, но я вполне в состоянии их срастить. Вот только... Только что? Да так, — отмахнулся я, решая, что не стоит девочке этого знать. Проблема была в том, что в таком случае у меня не будет возможности использовать демонические техники. Раньше была хорошая надежда на технику истинного равновесия силы, но она существовала для того, чтобы уравновешивать энергию в двух разных сосредоточиях. Совсем отказаться от демонических техник не хотелось, ведь это было моим козырем в будущем. Хлоя пожала плечами. «Ну да ладно, не хочешь, не говори». В ее голосе звучала легкая обида, но мне не пять лет, чтобы купиться на такую банальную манипуляцию. «А ты не думал таки покраситься?» Задавая последний вопрос, девочка протянула руку и коснулась пальцами моих волос, от чего я раздраженно дернул головой. Мне и так нормально. А что, тебе не нравится? Мне-то как раз нравится. Но остальные дети на улице за спиной тебя белым психом называют. Плевать, как они меня называют, — пожал я плечами. Волосы. Ну да, побочный эффект сгоревших меридиан. Они стали седыми, и теперь я разгуливаю по улице с белоснежной шевелюрой. Лекарь Невер говорил, что с возрастом цвет может вернуться но за последние месяцы у меня не появилось ни одного темного волоска. «Ну да. Если подумать, что я единственный твой друг. Ты не играешь с нами, хотя Хапанг все грозится, что как-нибудь тебя побьет. Я говорю, что он идиот, и лучше к тебе не лезть». «Для его же блага», — кивнул я. «Мое тело все еще достаточно сильное, да и я регулярно тренирую координацию и оттачиваю свои движения». Если он думает, что сможет хоть пальцем меня тронуть спустя год моей реинкарнации, то глубоко заблуждается. «Вот-вот. Завтра день воздаяния. Ты пойдешь на праздник?» Я поморщился. «Это самый ненавистный праздник в моей жизни, по понятным причинам». «Не уверен». «Боишься, что вечное снова назовет твое имя?» «Страх — это не та эмоция, что я испытываю», — сухо ответил я. «Просто для меня это не праздник». Представь себе, что он устраивался бы в честь смерти твоей матери». Хлоя вздрогнула и помрачнела. «Теперь ты меня понимаешь?» «Да». «Отлично». Но, несмотря на сказанное, я все-таки пошел на праздник. Отец с матерью настаивали. Говорили, что я провожу слишком много времени за книжками последние недели, и грозились больше ничего мне не покупать, если бы я отказался. Пришлось пойти навстречу, в конце концов им, правда, пришлось раскошелиться, чтобы купить все те книги по медицине. Мия тоже поучаствовала в этом, видимо, ощущая вину из-за случившегося, но я ни в чем ее не винил. Она поступила как должно, а я поступил как должно было мне. Все остальное не важно я жив, и даже если лишился сосредоточия и меридиан, для меня это не конец. Две сотни лет в аду многому меня научили, и я намеревался использовать эти знания на полную, когда придет время. А пока у меня есть возможность насладиться спокойными деньками. Видят лорды, мне этого очень и очень не хватало. В этот раз я вновь сидел на плечах у отца. Ему почему-то нравилось меня так носить, Но ну, я не возражал, равнодушно наблюдая за толпой. В этом году людей было меньше. Видимо, в этот праздник наместник Ахон не осчастливил наш небольшой городок своим визитом. По пути отец купил мне медовый леденец, и я с удовольствием им полакомился. Сладости и вкусная еда – это одна из тех вещей, которых мне очень не хватало в аду. Еда там была паршивая, и даже поднятие в воинской иерархии владения Рамуила – Глобально эту проблему не исправила. Многие демоны вообще мясо ели сырым, считая готовку пустой тратой времени. А приговоренных кормили не лучше, чем свиней, отвратительной полутухлой бурдой. Помню, что после своего перерождения и убийства демона, несколько недель объедался всевозможными вкусностями. Впрочем, сильно с этим не перебарщивал. Баловать себя нужно в меру» потому что я не раз видел, как воины Рамуила слишком увлекались выпивкой и женщинами, теряя форму и силы. Я самолично прикончил нескольких таких, до этого считавших себя непобедимыми. Как же давно это было! «Твоя мама говорит, что ты начал ладить с Хлоей. Мне казалось, что она тебя раньше доставала», — внезапно заговорил отец. «Было дело». «Я рад, что вы начали ладить. Друзья, это важно». Ага, особенно учитывая, что нас связывает тайна, открой она, которую я бы ее убил. Хотя сейчас уже не уверен, но в те дни год назад не сомневался бы ни секунды. До начала непосредственно церемонии было еще какое-то время, и отец всеми силами пытался меня развеселить, водил куличным фокусником и артистом, но так и не смог выдавить из меня улыбки. Что поделать? Я повидал за свою жизнь слишком много дерьма, чтобы подобное могло меня по-настоящему радовать. А еще он пытался выдать за забавную байку прошлый год, когда мое имя назвало «Вечная», которая вроде бы должна меня развеселить и успокоить, но на деле только раздражала. Но этого я не собирался ему показывать. Возможно, он успокаивает больше себя, чем меня. Все-таки, учитывая прошлогодние события, была в нем некоторая нервозность. Но вот прозвучал звон колокола, оповещающий всех, что скоро должно начаться главное событие сегодняшнего дня. Вместо наместника в этот раз речь говорил градоначальник, господин Динрим, но та была такой же скучной, как и речь наместника. Толпа, впрочем, так не считала и активно поддерживала его радостными возгласами. Единственное, о чем я думал, смотря на этого человека, замешан ли он в том, что происходит? От Рамуила я выяснил, что те, кого забирают демоны, не столько преступники, заслуживающие кары, сколько жертва демонам, чтобы те вырастили сферу вечности. Она, по сути, была таким же камнем, как тот, что я проглотил, но вмещала в себя не десятки или сотни, а, скорее всего, миллионы жизней. Тысячи лет Рамуил формировал ее, и ведь вечные называют имена лишь тех, кто живет или находится в округе. И сколько таких городков вроде нашего? Тысячи? Больше? По десять человек из каждого, каждый год, и это уже десяток тысяч жизней минимум, и так на протяжении тысячелетий. Но я увел мысль немного не туда. Лорды, какими бы божественными силами их ни наделяли, такие же воины спирали, как те ученики, что стоят сейчас в самом центре, перед трибуной, дожидаясь, когда эта созданная лордами машина назовет их имена, просто они достигли предела, стали мастерами первой ступени, вершины боевого искусства. Они не боги, они не видят все, несмотря на общепринятое мнение. Они могут летать, могут стереть дайвард одним движением пальца, но они не вездесущие, не всезнающие. Откуда они берут имена тех, кого надо приговорить? Самое логичное предположение – градоначальник. Он записывает имена в какой-то список, который затем передает посланнику лордов. Придет время, когда мы с ним это обсудим, но не сейчас, не сейчас. Может, в следующем году и твоя сестра окажется среди них? Голос отца в этот момент звучал странно. С одной стороны, он хотел, чтобы Мия реализовалась, вышла за пределы практика, застрявшего на третьем шаге мастерства, но с другой стороны его пугала сама мысль, что она отправится во внутренние витки. «Даже если окажется, она не пойдет во внутренние витки». «Она сама это сказала?» — тут же спросил он. «Они что, это не обсуждали с ней? Боялись спросить?» Но нас прервали. Вечная начала торжественно произносить имена претендентов. В отличие от приговоренных, тут не было точного количества, и обычно принято считать, что Вечная — отбирают только тех, кто точно выдержит испытания на той стороне. И в этом году было больше человек, целых пятнадцать, но вопрос, кто из них действительно отважится отправиться на ту сторону горного хребта. В том году лишь пятеро, остальные предпочли остаться тут. И на самом деле это не такая уж потеря. Этих трусов тут почитают, ведь их признали лорды, и для них найдутся хлебные места» в охране, страже или орденах. Но для меня они были слабаками, что отказались от силы ради спокойной жизни во внешних витках. В самой слабости нет ничего плохого. Та же Мия не стремилась к силе и здраво смотрела на свои возможности. Меня раздражало почтение, которое им оказывали. Если бы к ним относились как к обычным практикам, я бы и слова не сказал. Каждый сам выбирает свой путь, Но часть тех, кто отказывается, отказывается как раз потому, что не хотят трудностей. Хотят осесть где-нибудь, где перед ними будут кланяться и почитать. А причина почтения лишь в том, что тебе повезло, и ты понравился голему лордов. За год, что я прожил уже осмысленно, я видел нескольких таких. Они носят драконов на рукавах в качестве традиции, и по большей части это самодовольные ублюдки, считающие окружающих, недостойными нормального отношения. К счастью, ни один из таких в городе не жил, а лишь задерживался проездом в столицу из Южных земель. Хотя ладно, я немного ошибся. Есть у нас один из тех, кто носит драконов. Мясник. Тот самый отец Хаппанга, который год назад заставил моих родителей унижаться. Но в защиту Мясника скажу, что не его вина, что он остался. Хлоя говорила, что он напился и повздорил с каким-то другим воином, В итоге схватки он лишился ноги. Конечность успели срастить, но восстановление заняло слишком много времени и не обошлось без осложнений, отчего тот до сих пор хромает, так что свой шанс тогда он упустил. Но от мыслей меня отвлек голос вечный, начавший зачитывать список приговоренных. Прозвучало десять имен, и ни одного из них я не знал. Отец выдохнул с облегчением, но, как оказалось, слишком рано. В тот день произошло эпохальное событие. Впервые за все время Вечная произнесла одиннадцатое имя. «Натаниэль Крейн!» «Ах ты, стальная сука!» — не смог сдержаться я, растягивая губы в злобной усмешке. «Похоже, Вечная никак не хочет оставлять меня в покое. Если я в этот раз прикончу демона-привратника...» то она будет каждый год называть мое имя. А разве она не назвала уже всех? Почему приговоренных больше десяти? Крейн, а разве этого имени не было в том году? Толпа вокруг была удивлена. Такое происходило впервые, и они не знали, как реагировать, в отличие от меня.